Глава 26. Олег едва пережил ночь перед свадьбой. Накануне было решено, что Юлька переночует у матери, но он так и не понял, зачем. Какие-то нелепые традиции, из-за которых он был лишён покоя. Мужчина не припоминал, чтобы он так сильно волновался, когда женился в первый раз. Тогда всё было просто и понятно. Были рядом родители, друзья, а сейчас никого не было. Даже чтобы помочь завязать галстук или вдеть в петлицу аккуратную композицию из цветов, которые он купил накануне. Он извёлся в ожидании. Наверное, поэтому выехал за невестой на целый час раньше, чем планировался. — Олег, ты почему так рано? — изумилась Нина Васильевна. С бегуди на одной стороне головы и начёсом на другой женщина выглядела довольно странно. Он бы даже, наверное, улыбнулся, если бы не волновался так сильно. Олег послышался робкий шёпот от двери. Мужчина резко обернулся. В отличие от будущей тёщи, его невеста была полностью собрана. Он замер. Опустил руку с красивым букетом чайных роз. не в силах пошевелиться. Даже если бы его пытали, Олег не смог бы объяснить, почему его так сильно накрыло. Он не был особо сентиментальным, скорее наоборот. Но эти чувства закрутились в нём ещё дома, а теперь, когда он увидел Юльку, такую, они и вовсе грозили вырваться из-под контроля. И случись такое, Олег, наверное, выглядел бы полнейшим идиотом. Поэтому, нервно сглотнув, он приглашающе раскрыл объятия, в которое Юлька, ни секунды не сомневаясь, шагнула. Такая красивая, такая беззащитная, такая... Его. Он нарушил все правила проведения свадьбы, но она и слова ему не сказала. Который раз почувствовала, что нужна ему, и все другое просто перестало иметь значение. Боже, как он ее любил. Ее силу и ее слабость. Ее внутреннюю красоту и красоту внешнюю. То, как она обнимала его, как шептала «люблю». Каждую ее черточку по отдельности и все вместе. Ни за что на свете он не стал бы в ней что-то менять, править, совершенствовать. Он обожал Юльку вместе со всеми ее женскими странностями, недомолвками и комплексами. Так, как только в последний раз можно. «Я тебя люблю», — шепнул куда-то в цветок, украшающий ее элегантную прическу. В дверь позвонили, но они ничего не замечали, переплетаясь взглядами. «Отходите вы уже с прохода, влюбленные! Гости начинают подъезжать», — скрывая улыбку, заметила Нина Васильевна. И тут же спохватилась. «О, Господи, я же еще не готова!» Нина Васильевна убежала вглубь квартиры, оставив молодых. «Наверное, мы будем первыми женихом и невестой, которые будут сами встречать гостей», — улыбнулся Олег, не в силах выпустить Юльку из рук. «Ну и подумаешь», — отмахнулась девушка, счастливо улыбаясь. «И действительно, какая разница, как это случится? Главное, что они вместе». Гостям такой подход, кстати сказать, тоже очень понравился. Гораздо больше, чем банальный выкуп невесты. Намного приятнее в их женихом компании пропустить почарочки за здоровье молодых, чем принимать участие в каких-то совершенно дурацких конкурсах. От некоторых гостей, конечно, не укрылось, что в бокалах молодых плескалось вовсе не шампанское, но комментировать происходящее никто не стал. Впрочем, это было не единственное отступление от правил. Когда гости гурьбой высыпали во двор, их ждал еще один сюрприз. «Ух ты!» — прошептала Юлька, разглядывая шикарный автомобиль, на котором за ней приехал жених. «Нравится?» «Спрашиваешь, это же Тесла! Настоящая!» — прошептала девушка, неверяще качая головой. Мужики тоже столпились вокруг машины, обсуждая плюсы и минусы электрокаров. «Юль, ну пойдём, а то на роспись опоздаем, потом всё рассмотришь». «Да я только одним глазком под капот загляну». «Юлька, там ведь нет ничего под капотом», — рассмеялся Олег. «Юля, не морочь голову, холодрыга какая, ты в чулках, быстро в машину», — скомандовала Нина Васильевна. Олег закусил губу. «Мама она, мама и есть. А вот чулки — это уже интересно». «Ладно», — послушно вздохнула девушка. Олег обошёл машину, открывая переднюю водительскую дверь. Юля удивлённо вскинула брови, но послушно устроилась на сидении. Дождавшись, когда жених устроится рядом, спросила. «И что ты задумал?» «Заводи. Сможешь?» «Посмотрим. Ну вот, теперь вроде можно ехать. Так что ты задумал?» «Трогай». Юлька поправила пышное платье, откинула на плечо фату и, высунув язык, выехала со стоянки. «Ну как? Какие ощущения?» «Отличные. Только я не совсем понимаю». «Ну, ты говорила, что хочешь исключительно электрокар». «Да», — улыбнулась Юлька, внимательно следя за дорогой. «Ты здорово придумал арендовать нам его на свадьбу. Даже страшно представить, во сколько это тебе обошлось». «Э-э...» «Ты немного не поняла». Не отвлекаясь от дороги, девушка аккуратно вписалась в поворот и только потом уточнила. «Ты не арендовал? Взял у кого-то из друзей?» Нет, то, ни другой. Олег смутился. «Это мой подарок тебе на свадьбу. Нравится?» Хорошо, что они уже приехали, потому что Юля вряд ли смогла бы спокойно рулить дальше. «Это Тесла, Олег. Я хотела нечто гораздо более бюджетное». «Тебе не понравилась машина?» Юлька дрожащей рукой провела по лбу, растерянно уставилась на будущего мужа. «Она мне понравилась очень, но это просто безумно дорогой автомобиль, и он стоит своих денег. Я предметно изучил этот вопрос». «Ты поэтому продал свою красотку, да?» «Ага, она мне никогда не нравилась. Да и зачем мне две машины? Тебе с малышкой точно нужнее. Сейчас начнётся педиатры, школы раннего развития, бассейны, а я не всегда вас смогу сопровождать. И... Юль, ты что, плачешь?» «Нет, мне нельзя. Меня мама убьёт, если тушь потечёт», — шмыгнула носом Юлька. «Не убьёт. Я не дам. Юль, ну ты чего, а? Нам сейчас жениться, ещё подумают, что я тебя силком притащил и не распишут. Кто поверит, что ты за такую развалину, как я, по доброй воле собралась?» Юлька влажно всхлипнула, рассмеялась, вытирая слёзы из уголков глаз, взяла любимого за руку, коснулась тыльной стороны ладони губами. «Я так сильно тебя люблю. Кажется, что сильнее некуда, но ты каждый раз мне доказываешь обратное». Его дыхание остановилось, и чувства, которые переполняли душу весь сегодняшний день, снова рванули наружу. Олег моргнул раз, другой давая себе немного времени, чтобы совладать с ними. «Юлька, вы что, там уснули? Вас уже в розыск объявили!» Святая женщина его будущая тёща всё держит под контролем. Вот и сейчас не дала им опоздать на собственную свадьбу, а Олегу позорно разреветься от охвативших чувств. Возможно, тот даже её полюбит. Возможно. Когда-нибудь. На удивление, сама роспись прошла довольно плавно. Они обменялись кольцами, поставили подписи и поцеловались улыбающимися губами. Соблюдая традиции, Олег вынес из ЗАГСа Юльку на руках и немного покружил, позируя фотографу. Его жена весело хохотала, придерживая юбку платья обеими руками. Его жена. А дальше сразу поехали в ресторан. Они не планировали полноценное торжество с Тамадой и конкурсами, но было всё равно весело. Гости придумывали себе развлечения сами, смеялись и балагурили. Юлька кружилась в его объятиях, абсолютно расслабленная и счастливая. «Интересно, почему Тошка не пришёл?» «Ясное дело, почему», — пожал плечами Олег, усаживая запыхавшуюся Юльку на стул. «Что тебе ясно?» — рассмеялась девушка. Олег пристально посмотрел на жену. «Чёрт, как же ему нравилось это слово!» «Но он же влюблён в тебя!» «Кто, Тошка?» — Юлька даже рот открыла от такой новости. «Да ну брось!» «Я не слепой!» «Ты ревнивый! И мне так это нравится!» — засмеялась снова. «Сделай ещё так!» «Как?» «Нахмурь брови Ателла. Ты такой горячий, когда ревнуешь!» «Юлька, ты... ты хулиганка настоящая!» Он не знал, что она может быть такой. Точнее, знал, но... Не знал. А она хохотала и подначивала его. И была такая счастливая. И ведь это он подарил ей счастье. Хорошо-то как. «Ага, и ты меня любишь!» Юлька вскочила, взмахнув пышным подолом, и закружилась. Уверенная в себе и раскрепощенная. Его любовь. К молодоженам подошла Нина Васильевна с дядей Лешей. «Время подарков», — пояснила она, ласково проводя пальцами по волосам дочери. Мам, да зачем? У нас всё есть, ты и, и так столько. Тш. Подарок дело святое. И хотя нам с Лёшей вряд ли переплюнуть подарок твоего мужа, но всё же, думаю, вам понравится. Женщина протянула им какой-то документ. Не то чтобы Олег особенно на что-то рассчитывал. Скорее, потянулся к нему, чтобы Юльке не пришлось напрягаться в попытке что-то там прочитать. Свидетельство о праве собственности на землю, удивлённо прокомментировал Олег. Да, это хороший участок, и если захотите, можете поставить на нём дом. Ох, мама, пробормотала Юлька и тут же перевела взгляд на мужа. «Что скажешь?» «Скажу спасибо. Я как раз раздумывал на эту тему. Построить дом. Хороший вариант». «Но ведь это так дорого, Олег», — шепнула его экономная жена. Олег улыбнулся поверх её головы тёщи, опустился рядом на стул, сжал ладошку с аккуратным обручальным колечком на пальчики. «Ничего, Юль. Я думаю, потянем». А потом не выдержал и рассмеялся. — Вот и хорошо. Весной можно начать стройку. Будем вам помогать, — добродушно заметил дядя Лёша. — А пока зима, как раз с проектом разберётесь. Это тоже та ещё нервотрёпка. Да у Савельева денег полные карманы. С чего бы ему на стройке спину гнуть? И нам заодно, — удивилась энтузиазму спутника Нина Васильевна. — Ну, — растерялся дядя Лёша. — Спасибо, — перебил его Олег. — Я буду рад любой помощи. — Вот и хорошо, — ударил поляшком, — тесть. И, схватив тёщу за руку, бросился в пляс. «Хорошо у них выходит». «Угу. Ты её прости, пожалуйста. Мама не со зла». «Юль, проехали, хорошо?» «Ты что, на неё совсем не злишься?» «Не-а. Ну как представлю, что наша дочь приведёт какого-нибудь хмыря». «Ты не хмырь», — застонала девушка прямо мужу в шею. «Я-то да. А вот кого наша девочка приведёт, ещё непонятно». Юль Кинстон перерос в тихий смех, окутывая их обоих счастьем. Молодожёны посидели с гостями ещё сейчас и стали прощаться. На этот раз за руль сел Олег. Юлька к тому времени порядком устала. Нужно было пораньше уехать, — забеспокоился мужчина. — Ни за что. Так хорошо было. — Понравилось? — Ещё как. — Слушай, а ты и правда хочешь построить дом? О доме я, конечно, не задумывался, но теперь понял, что это действительно хороший вариант. К тому же, чтобы твоя мать не говорила, пока я не продам квартиру, покупать новую мне особо не на что. Не такой уж я и богатый. В последнее время дела шли не очень, — признался мужчина. Тогда тебе тем более не стоило покупать мне такой дорогой подарок на свадьбу, снова забеспокоилась Юлька. Ещё как стоило, видела бы ты свои глаза. Олег перестроился в правый ряд, сжал руку жены, плавно вписался в поворот, проехал через плохо почищенные от снега дворы к их с Юлькой и дому. «Слушай, а я теперь Юлия Савельева, да?» Вдруг дошло до жены. «Да», — растянул губы в сытые улыбки новоиспечённый муж. «Ух ты! Не думала, что когда-нибудь поменяю фамилию». «Эй, что ты делаешь? Опять на руках меня таскать собрался? Через порог перенести святое дело. Тихонько. Не брыкайся, забыла, я уже староват. Вдруг упущу». Юлька все еще хохотала, когда Олег вместе с ней на руках вошел в квартиру. Щелкнул выключателем, с удовольствием стащил узкие туфли, от которых порядком устали ноги. Юля тоже избавилась от своих балеток и в блаженстве, прикрыв глаза, пошевелила пальцами ног, обтянутыми чулками. «В отсутствие секса снять узкие туфли уже почти оргазм», — заметила Олег. Юлька прыснула и что-то пробормотала, отвернувшись к стенке. «Что-что? Ну-ка, повтори, что ты сказала!» «Ну, удовольствие ведь можно получить и по-другому!» Олег тихонько вытолкнул воздух, замерший в лёгких. Подрагивающими руками стащил с жены белую шубку и вынул шпильки, снимая фату. Поцеловал затылок любимой, руками провёл по телу, учащая её дыхание. «Можно. Пойдём, сделаю тебе массаж». «Эй, я не об этом!» — запротестовала Юлька. «А я о том. Не хочу игры в одни ворота. Пойдём». Он раздел жену, набрал тёплую ванну, удобно устроил Юльку в ней и принялся разминать её уставшие ступни. Им было некуда спешить.